Глава 16. Голос Еги умолк, но оставил после себя странное эхо, не в ушах, а где-то глубоко внутри под ребрами. Это было похоже на натянутую струну, которая теперь тихонько вибрировала, указывая путь. Невидимый компас, стрелка которого дрожала, указывая в одном единственном направлении. Туда! Я неопределенно махнула рукой в сторону реки, что ленивой змеёй огибала городские стены. Иван не стал ничего спрашивать, он просто кивнул, и мы двинулись. Его тяжелые шаги гулко отдавались тишине заброшенных улочек выбивая пыль из древних булыжников. Мы шли молча, петля по лабиринту городских окраин, и чем дальше уходили от центра, тем сильнее становился этот внутренний зов. Он тянул меня прочь от жилых домов, от криков торговцев и запаха печного дыма, вел к заросшему берегу реки в место, которое, казалось, все живые давно покинули и забыли. Наконец мы вышли на небольшую поляну со всех сторон, укрытую плотной стеной плакучих ив. Их ветви свисали до самой земли, создавая ощущение замкнутой зеленой комнаты. Воздух здесь был совсем другим плотным, неподвижным, словно застывший кисель. Пахло речной водой и прелыми листьями. В самом центре поляны, по пояс вросший в землю, лежал огромный валун, сплошь покрытый бархатным изумрудным мхом. На его поверхности едва различимые под слоем веков угадывались руны. Они не светились, но я чувствовала их, как чувствуют тепло от остывающих углей. Древнее капище. Место силы. «Так, стоп!» — нервно пропищал Шишок у меня в мыслях. Атмосферка тут, конечно, на любителя. От этого булыжника так и веет древней тоской и полном отсутствием орешков. Предлагаю немедленно стратегическое отступление к ближайшей булочной. Я пропустила его панику мимо ушей. Я знала, что мы пришли. Здесь у этого камня грань между мирами была такой тонкой, как крыло бабочки. Я чувствовала это каждой клеткой. ига не дала инструкции, но теперь, стоя здесь, я вдруг поняла. Моя сила — возвращение к истокам. Я могу заставить железо рассыпаться в ржавую пыль, возвращая его к состоянию руды. Могу заживлять раны, возвращая телу его изначальную целостность. А что если… Что если применить этот принцип не к вещи, а к самому пространству? Попробовать исцелить его, вернуть к тому древнему состоянию, когда миры были ближе друг к другу. Идея была дикая, но другой у меня не было. Я медленно подошла к камню осторожно положила на него ладони. Влажный мох был прохладным и мягким. Я закрыла глаза, отсекая все лишнее, сосредоточилась, не пытаясь давить на камень. Я тянулась своей силой сквозь него, дальше… Саму основу этого места представляла себе не ржавчину, не затягивающуюся плоть, а время, которое нужно отмотать назад. Не на дни или годы, а на тысячелетия. К тому моменту, когда Яфь и Нафь ещё не разошлись так далеко, когда между ними была не пропасть, а лишь порог. Сначала ничего не происходило, а потом мир замер. Это было ни на что не похоже. Первыми исчезли звуки. Шелест листвы, плеск речной воды, далёкое пение птиц. все оборвалось на полусловие, словно кто-то выключил громкость. Затем застыло движение. Я открыла глаза и увидела, что лист, сорвавшийся с ветки ивы, повис в сантиметре от земли. Реп на воде превратилась в неподвижный стеклянный узор. Мир вокруг стал похож на старую фотографию. Все сказки поблекли, выцвели, превратившись в бесконечные оттенки серого. Даже Иван, стоявший за моей спиной, замер, как каменное изваяние, с поднятое для шага ногой. «Надо!» — донесся до меня единственный живой звук — панический виск шишка, который, видимо, находился внутри моего силового поля. «Ты все сломала! Гарантия кончилась! Нас теперь заставят платить за ремонт всего мира!» Но я не смотрела на застывший мир. Я смотрела на воздух перед камнем. Он начал дрожать и струиться, как раскаленное марево над летней дорогой. Серое пространство пошло рябью, стончаясь, и в нем начал проступать проход в сером полотне реальности, за которой клубилась холодная беззвёздная мгла. Я с трудом отняла руки от камня, чувствуя, как по венам разливается гулкая пустота. Мир за моей спиной остался неподвижным, словно застывшим во времени. Проход был стабилен. Я обернулась к Ивану. Он тоже оттаял и теперь смотрел то на меня, то на призрачные врата с суровым непроницаемым выражением. Он не выглядел испуганным, лишь собранным, как сжатая пружина. Я молча кивнула ему. Слов не требовалось. Он не сказал ни слова. Просто шагнул вперед, надёжный и несокрушимый, как скала, и, не колебаясь ни секунды, первым вошел в подрагивающий углу. Его фигура на мгновение исказила, словно отражение в кривом зеркале, и растворилась без следа. Я сделала глубокий вдох, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, пытаясь вырваться на свободу. «Ну что ж, только после вас, ваше безумие!» пробормотал Шишок, смирившись со своей участью. И я шагнула следом. Из застывшего серого мира Яви, во мрак и холод неизвестности. Шаг в разрыв реальности был похож на прыжок в колодец с ледяной водой. Только холод был не тот, что заставляет стучать зубами, а другой — внутренний, вытягивающий тепло прямо из души. Я очнулась, стоя посреди серой унылой равнины, которая уходила во все стороны до самого горизонта. Над головой висело такое же серое безликое небо без солнца, луны или хотя бы намека на облака. Ровный мертвенный свет лился отовсюду и ниоткуда, стирая тени и делая мир плоским, будто нарисованным углем на холсте. Рядом со мной, тяжело дыша, возник Иван. Он тут же встал в боевую стойку, широко расставив ноги его рука, сама легла на рукоять меча. Облачко его теплого дыхания казалось в этом застывшем мире настоящим чудом. Единственным доказательством того, что жизнь еще существует. Где мы? Пророкотало, на его голос прозвучал глухая вязко словно он пытался говорить сквозь толще Там, где даже у тишины есть зубы. Донесся до меня панический писк шишка, который вцепился в мой воротник, так словно хотел прогрызть в нем спасательный люк. Ната, я провел экспресс анализ местности. Выводы неутешительные. Здесь холодно, тоскливо, и самое главное, полностью отсутствует стратегический запас орехов, даже призрачных. Это провал! Я не ответила, не в силах оторвать взгляд от пейзажа. Вдалеке в серой дымке виднелись размытые силуэты каких-то строений, которые не могли существовать в одном месте и в одно время. Остав древней крепостной башни соседствовал с чем-то похожим на заводскую трубу из моего мира. Корявые голые ветви мертвых деревьев тянулись к небу, как руки утопающих. Все выглядело так, словно кто-то набросал эскиз мира, а потом небрежно стер половину ластиком, оставив лишь блёклые печальные контуры. Сумрачи изнанка мира. И тут показались они. Из тумана, что лениво клубился у самой земли, выплыла фигура. Воин в рваной кольчуге, сжимающий в руке обломок меча. Он был полупрозрачным, как старая выцвевшая фотография. Он скользил над серой землёй, не оставляя следов, и на его лице застыла вечная растерянность. «Степан, Мишка, где все?» Его голос был не негромче шелеста сухих листьев, слабое эхо из далекого прошлого. «Полку держаться, справа обходят!» Он прошел в паре шагов от нас, глядя прямо сквозь нас невидящими глазами. Он не замечал ни меня, ни Ивана. Он все еще был там, на поле своего последнего боя, застрявший в одном единственном мгновении, когда оборвалась его жизнь. Иван напрягся, готовый к бою, но я мягко положила руку на его предплечье. «Не надо, он нас не видит». Воин проплыл мимо и растворился в серой дымке, продолжая выкрикивать имена своих товарищей. А следом за ним появились другие. Они брели по поравнение, как сонные мухи в банке, целая толпа бесплотных, выцвевших фигур. Они не были похожи на жутких призраков и сказок. Они были просто потерянными. У развалин какой-то стены сидел тучный купец и снова и снова пересчитывал пальцами пустоту. Там, где когда-то был его набитый монетами кошель. Его губы беззвучно шевелились, повторяя счет. Чуть подаль молодая девушка в рваном сарафане вечно искала в серой траве обороненное веретено. И по ее щекам текли прозрачные слезы, которые никто никогда не утрёт. Старик вглядывался в серый горизонт, ожидая сына с войны, который так и не вернулся. Каждый был заперт в невидимой клетке своего последнего воспоминания, последнего желания и последней боли. Они были рядом, но бесконечно далеки друг от друга и от нас, каждый в своей личной вечной тюрьме. — Жуть какая! — пробормотал шишок, взрываясь глубже мне волосы. — Это что, очередь в налоговую? О, уж больно, лица у всех несчастны. — Подопечные! — прошептала я, по спине пробежал холод, не имеющий ничего общего с прохладой этого места. Яга сказала, — Твои подопечные бунтуют. И тут до меня дошло. Души, которые должны были спокойно перейти к Покалиновому мосту, в Навь, застревали здесь, в этом сером предбаннике небытия. Они не могли ни уйти дальше, ни вернуться назад, они просто копились, словно могучую реку переградила невидимая плотина, и теперь на ее месте разливалось огромное стоячее болото скорби. Я посмотрела на Ивана. Его лицо было суровым, как никогда, но в глазах читалось смятение. Он, воин, привыкший к врагам из плоти и крови, Оказался в мире, где самый страшный противник — это чужое бесконечное и бесплотное горе. «Это и есть тот порядок, который ты должна навести?» — тихо спросил он. Я молча кивнула, чувствуя, как на плечи ложится неподъёмная тяжесть. Передо мной были не враги. Передо мной были сотни, а может, и тысячи сломанных судеб. И гад, этот безжалостный проводник, назвала их моей работой и моей ответственностью.